Глава девятая. «Никак не могу согреться», — сказала Яна, сидя в джипе, включенной на полную мощность печки. «Тебя трясет не от холода, а от нервного потрясения», — пояснил Мартин. «А ты спокойный такой». «Я и не в таких передрягах побывал», — улыбнулся он и внезапно стал серьезным. «Вообще за себя нести ответственность легче. А когда на твоих глазах обижают кого-то, тем более твоих близких, это самое страшное. Не пугала бы ты меня так». «Я не хотела», — вздохнула Яна. «Расскажешь, что делала в этом отеле и, как оказалось, в служебной зоне?» — спросил Мартин. «Может, не надо?» — отвела глаза Цветкова. «Я не выпущу тебя», — пригрозил Мартин. «Я проститутку искала». «Что? Какую проститутку?» — не поверил Мартин своим ушам. «Все равно, какую. Элитную». Еще больше смутилась Яна. Лучше бы не спрашивал. «Чудо ты мое! Зачем тебе проститутка?» — засмеялся Мартин. — Нечего ржать. Вот и бандюги решили, что я на работу устраиваться пришла. Еще возмущались, что старовато. — хмыкнула Яна, заражаясь от него смехом. — С тобой не соскучишься, ладно, рассказывай. — успокоился Мартин и посмотрел на нее любящим взглядом. Яна поведала о своей первой поездке в Ленинград, о том, что с ней еще девчонкой хотели сделать, и как ее спасла незнакомая женщина. Мартин задумчиво смотрел на падающий снег, И ты через столько лет решила найти свою спасительницу? Ты даже не знаешь, жива ли она, как ее зовут. Возможно, она... тогда же и умерла. Тяжело думать, что из-за тебя погиб человек», — согласилась с ним Яна. «А почему именно сейчас? Не знаю. Я много лет даже не вспоминала про тот случай, так испугалась. Словно поставила психологический барьер. Может, пришла старость?» «Цветкова. Ну хорошо, зрелость и мудрость». Я все чаще смотрю назад, в прошлое. Так ли я жила? Я, наконец-то, нашла человека, которого полюбила всем сердцем. И не надо шутить, это ты. Я больше ни на кого даже не смотрю. То, что мы не можем быть вместе, — это одно. То, что я тебя никогда не разлюблю, — это другое. Яна, тембр его голоса изменился, — молчи. Тебе что, женщины, никогда не признавались в любви? «Мне все равно, что ты подумаешь. Я не собираюсь жеманничать и кокетничать. Я говорю, что есть. Ты из Питера. Я всегда любила этот город. И снова несчастный случай произошел в твоем городе. И почему-то именно сейчас я подумала, а почему бы не попытаться хоть что-то узнать о той женщине и сказать спасибо, даже если она не вспомнит обо мне? Только бы она была жива. Ей сейчас лет шестьдесят, наверное». И Яна замолчала. «Спасибо за теплые слова обо мне», — тихо бросил Мартин. Сейчас люди редко признаются друг другу в любви. Больше нажимают на то, что им от тебя что-то нужно — секс, деньги. К сожалению, от человека нельзя потребовать любви. Ты смотри, дружба и любовь до сих пор держатся. Их за деньги не купишь. Это точно улыбнулась Цветкова. А еще от несчастной любви нет лекарства. А ты хотела бы от нее избавиться? «За шесть лет в руках маньяка твоя жена не утратила любви к тебе. Вот какая сила!» — задумчиво произнесла Цветкова и тут же мысленно отругала себя за эти слова. «Что за дурацкая привычка сначала говорить, а потом думать? Вот зачем она вспомнила жену Мартина? У него стало такое лицо, словно она ему дала пощечину. Спасибо, что напомнила». Глухо ответил Мартин, отворачиваясь к окну. «Извини, хотя...» Мартин выдержал паузу, выдохнул и снова повернулся к ней. Я услышал тебя. Почему ты не попросила помощи у меня? Я же просил с любой проблемой обращаться ко мне. С чем я должна была к тебе обратиться?» Удивленно подняла брови Яна. «Чтобы ты нашел мне проститутку?» «Почему бы нет?» Дернул плечом Мартин. «Не знала, что ты и в такой области специалист», хмыкнула она. «А что мне остается? Хотя я и женат, но секса у нас с Настей после того, как она нашлась, не было ни разу. Во-первых, как это ни странно прозвучит, я люблю другую женщину». «Во-вторых, у моей жены сильно нарушена психика, а я не сплю с недееспособными», — ответил Мартин и нажал педаль газа. Яна чисто интуитивно поняла, что сейчас его лучше не трогать. Они ехали молча ровно столько, сколько выдержала Цветкова. Когда машина остановилась на набережной от трехэтажного бело-голубого дома, она спросила, «Куда мы приехали?» Мартин вышел молча из машины, обошел ее, открыл дверцу и подал Яне руку. «Пойдем». Я привез тебя к одной из известнейших питерских проституток». Мартин решительно направился к двери, снег падал на его волосы и не таял. «А ты ее откуда знаешь? Ты пугаешь меня, Мартин?» Пошла следом за ним Цветкова, обращаясь к его спине. «Ревнуешь?» — бросил он на Яну строгий взгляд. «Не стоит, ты не жена. Чего тебе беспокоиться?» Мартин нажал на звонок и произнес домофон. «Это Мартин, откройте». Замок щелкнул, и очень худой человек с приятной улыбкой открыл им дверь. «Здравствуй, Мартин, рад видеть. Кто с тобой?» «Здравствуйте, Андрей, я тоже рад. Это моя подруга, я ручаюсь за нее». «И нам очень надо увидеть ее», — сказал Мартин. «Ты же знаешь, тебе она никогда не откажет. Проходите в каминный зал», — указал направление, судя по всему, дворецкий. Мартин шел по дорогим коврам, цветково семенило сзади. Наконец они очутились в огромной, богато украшенной комнате с камином. В кресле сидела пожилая дама в теплом платье молочно-ванильного цвета и в очках. Несмотря на возраст, она была при макияже, волосы тщательно уложены. При виде Мартина дама распахнула объятия. «Дорогой мой мальчик, сколько лет, сколько зим, как же я рада тебя видеть!» «Здравствуй, Люся!» Мартин обнял ее и поцеловал в щеку. «Познакомься, это Яна». «Очень приятно присаживайтесь. Чем вас угостить?» Пожилая дама внимательно смотрела на Яну. «Кофе без сахара, если можно. И мне тоже», — сказал Мартин. «Андрей сейчас принесет. Что привело тебя, Мартин, к старой Люсе?» Дама сложила руки на коленях и умиротворенно посмотрела на огонь в камине. «В моем возрасте ко мне приходят, если только хотят что-то узнать». «Шутка. Мы хотим узнать судьбу одной девушки из ваших». «Но это было очень давно. В то время ты тоже работала, и, возможно, ваши пути пересекались», — ответил Мартин. «Давно? Значит, сейчас она тоже повзрослела. Зачем она вам?» — спросила Люся. «Расскажи все, как есть», — обратился Мартин к Яне. Они сидели на диване, но он почти не смотрел на нее. «Это моя инициатива, я даже не знаю, жива ли она. И я на второй раз за вечер рассказала про случай, который произошел с ней в Ленинграде почти 30 лет назад» когда она закончила воцарилось молчание от судьбы не уйдешь наконец сказала она и снова погрузилась в молчание люся позвал ее мартин да я думаю вы поставили меня в тупик это на самом деле было очень давно я тогда только начала присматривать за девушками и если это был дорогой отель ианна еще раз опиши мне ее я Тогда была совсем девчонкой. И мне эта женщина показалась просто неземной. Яркие вещи, высокая, с красивой фигурой, длинные черные волосы. Бандиты называли ее Каролиной. Если она выжила, у нее должен был остаться приличный шрам. У многих моих девочек были разнообразные шрамы. Издержки профессии, так сказать. И многие из них сгинули в 90-е. «Но я услышала вас, мне надо немного времени, и я, если что-нибудь узнаю, позвоню. Яна, оставь мне свой номер телефона». «Спасибо вам». Цветкова пригубила свой кофе. «Пока не за что», — повернулась к ним Люся. «Мартин, Яна, вы очень красивая пара. Не обижайте друг друга». «Да мы не обижаем», — хмыкнул Мартин. «Но по тебе я вижу, что ты расстроен». «Яночка, не огорчайте, его он очень хороший, очень». «Я тоже так считаю», — кивнула Яна. «И ценю. Роковая женщина», — прошептала Люся. «Что?» — откликнулся Мартин. «Это я так, мысли вслух». Мартин встал. «Спасибо», — сказал он и поцеловал даме руку. «Спасибо, Люся». Та улыбнулась и на прощание и махнула им рукой. «Где твои вещи?» — спросил Мартин, садясь за руль. Яна вынула из сумочки бумажку с адресом. «Не запоминаю цифры. Вот адрес, где я сняла квартиру». Мартин молча бросил взгляд на листочек и тронул машину с места. «Ты уже столько раз меня спасал», — начала Яна издалека. «Судьба у меня такая. И к тебе можно обращаться по любому вопросу, даже по ночным бабочкам. Кто это, Люся? В советские времена, когда у нас секса не было, она была одной из самых известных проституток. Потом стала мамкой, а попросту сотенершей. А ты ее откуда знаешь?» — не удержалась Яна. «Знаю», — слегка улыбнулся Мартин. «А в моем нынешнем положении мне, как мужчине, было бы неплохо вообще подружиться с женщинами этой профессии. Знаешь, иногда хочется секса». «Правда?» — сделала вид, что удивилась Яна. «Ага, каждый день, особенно если все время вспоминаешь женщину, которую любишь. Но именно эта любовь и мешает обратиться к услугам ночных бабочек или других женщин, как я делала раньше. Замкнутый круг. Знаешь, Яна, плохо быть влюбленным по-настоящему». Это лишает тебя некоторых свобод. Мне никто не нужен, только ты», — внезапно сказал он и нажал на тормоз. «Приехали. Пойдем за вещами, и я увезу тебя из этой дыры». Мартин прожег ее взглядом. Яна поняла, что если сейчас она поедет с ним, то они, скорее всего, займутся любовью. Она набрала воздуха в легкие и выдохнула. «Нет, Мартин, я останусь здесь. И из города тоже не уеду». Я приехала помочь родному театру матери, да и моему тоже. Я там выросла за кулисами. Из тебя вышла бы хорошая артистка», — подтвердил Мартин, пожирая ее глазами. «Я приму это за комплимент», — ответила Яна. «Спасибо еще раз». Цветкова вышла из машины и поспешила в подъезд. Мартин провожал ее взглядом.